Глава 10. Утреннее солнце через лобовое стекло протягивало свои розово-золотые руки в салон милицейской Волги. Любовна гладила приборную панель, играла звёздочками на погонах, сидящих внутри двоих мужчин. Путалась в рыжих густых вихрях одного из них. Этого невысокого крепёша с пламенной шевелюрой все звали просто Вася, без чинов и регалий. Почему так повелось, Соколов пока был не в курсе. но что-то ему подсказывало, что свернутый на бок Васин нос, красноречиво свидетельствующий о бурной молодости, имел к этому прямое отношение. «Товарищ мэр, приехали», — отрапортовал Васю, выжимая тормоз. «Однако выходить из машины не спешил», — помявшись с минуты под вопросительным взглядом начальника добавил. «Но я сразу скажу, что Лосифон это, у него охрана там, он же депутат типа», — Соколов вздохнул. Эту байку про то, что лось депутат, он за последние сутки слышал уже раз двадцать, и она начинала его порядком утомлять. Понятно, что в маленьких городах к авторитетам относятся намного серьезнее, чем в Москве или Питере. Но чтобы уж так переживать из-за этого, майор пристально и многозначительно посмотрел на Васю. «Вася, ну какой депутат? А я кто?» Рыжий растерялся, однако все равно повторил как заученную мантру. «У него же неприкосновенность». Святослав прикрыл глаза и ещё раз вздохнул, стараясь сохранять спокойствие. Вася, кто вам такую чепуху наплёл? Неприкосновенность, блин. Не взирая на явное недовольство начальства, сержант тем не менее вступать не собирался. Похоже, он решил, что Соколов просто не понимает всей серьёзности положения, и ему надо разъяснить доходчиво. Но ну, у нас с ним по тому никто и не связывался. Мало того, что неприкосновенность, у него ещё и крыша там. Он ткнул пальцем в потолок и округлил глаза. И за всех сил намекай на важность и силу этой самой крыши. Я-то знаю, ребята говорили, пару раз сунулись, потом сами не рады были. Приехали оттуда, палец снова взлетел к потолку Волги. Всем парагм надавали. Всю эту горячую тираду новый замначальника милиции города Медвежа выслушал, кивая, как китайский болванчик. Как говорится, чем тут поможешь? А когда Вася закончил, сокрушённо протянул: "Не, «Да, ребята, здорово же вас тут запугали". И видя все такой же непонимающий встревоженный взгляд собеседника, он попытался обнадежить и отвлечь. «Ничего, скоро все по-новому пойдет. Ты где служил?» «Погранцом», с заметной гордостью, ответил Вася. «По рука Пашки, как у тебя, нормально?» Глаза Васи засветились от гордости и нетерпения. «Под вашу ответственность? Ага». Тут уж сержант не стал сдерживаться, и широченная улыбка озарила его лицо яркой вспышкой. В солнечных лучах заиграли солнечные зайчики на золотых зубах. Оттопырив большой палец, Вася продемонстрировал, что с радостью поучаствует во всех начинаниях начальника и вылез из машины. Соколов за ним. Дом, в котором жил депутат Лосев, поражал размерами и основательностью. Большой особняк, облицованный гранитом наподобие средневекового замка, возвышался в центре огромной, огороженной каменным забором территории. Из-за кованых ворот служивших единственным входом его было почти не видно. Аллею подъездной дороги с обеих сторон обрамляли высоченные каштаны. Перед воротами стоял домик охраны, больше напоминающий военный КПП. Соколов переступил порог пропускного пункта первым. Трое охранников в чёрных натовках, сидя за невысоким столом, на котором стояли несколько бутылок с минеральной водой и пластиковые стаканчики, играли в карты. Внешний караульный напоминал сидельца с остажем. У каждого на руках отчетливо были видны следы от набитых в свое время перстней, которые затем тщательно свели. Эту комнату от всего остального мира отделял серьезного вида турникет. "Опа", усмехнулся один из охранников, заметив посетителей. Двое его товарищей немедленно встряпенулись. Все трое поднялись на ноги, многозначительно поправляя ремни с резиновыми дубинками. "Что-то хотели?" с напускной вежливостью поинтересовался один из охранников. У него было красное ветреное лицо, у уголка рта тяёг поблевший от времени шрам. "Да хотел", невозмутимо ответил Соколов. "Я новый начальник УВД города, мне нужно пообщаться с Михаилом Валерьевичем Лосевым". Самый глазастый страж, тот, кто первым увидел милиционеров, опёрся о турникет и спросил без особого интереса: "Ордер есть?" Судя по выражению его лица, ответ он знал и так, но в исполнении букв протокола, похоже, доставлял ему удовольствие и подпитывал чувство собственной значимости. «Ордера нет, я...» «Документы предъяви сначала», — бесцеремонно перебил красномордые. «А то знаем мы таких. Купят форму на рынке, напялит, а потом и в приличных домах ограбление происходит». «Мы этого не допустим», — со смехом поддержал коллегу первый охранник. Вася засопел и набычился, собираясь, похоже, рассказать хамоватым секьюрити, как должны вести себя порядочные люди. Но Соколов жестом его остановил и достал удостоверение. Он продемонстрировал его охранникам, те с преувеличенным вниманием принялись рассматривать корочки. «А я с кем разговариваю?» В свою очередь поинтересовался Соколов, сохраняя полнейшее спокойствие. «Мы сотрудники охраны Чоб Д'Артаньян», вступил в беседу третий караульный, кряжестый детиной с неаккуратным ежиком. «Замечательно», — кивнул майор, а его рыжий спутник прыснул в кулак, чем заслужил три злобных взгляда одновременно. «Потрудитесь сообщить господину Лосеву, что я хочу с ним поговорить». Глазастый Вахтиный переглянулся со своими и равнодушно процедил. «Господин Лосев занят, и с вами он говорить не будет. Надо вам, присылайте повестку». «Только не забывайте, что у Михаила Валерьевича депутатская неприкосновенность», добавил Ёжик. А его краснолицый коллега, сделав движение рукой, будто что-то сметает с турникета, процедил. «И еще. Это частное владение. Освободите помещение». Соколов оглядел эту колоритную троицу, спокойно заметил. Статья 203 Уголовного кодекса Российской Федерации. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб до 5 лет. Вы в курсе? Я помощник депутата, у меня тоже не прикосновеность. Все. Кто ты там? Охранник вытянул вперёд шею, шрам от его губы растянулся ещё больше, превращая лицо в театральную маску. Майор? Свободен. Глазастый и ёжик одобрительно заугукали, поддерживая напарника, а тот добавил. «Давай-давай, крути педали, пока не дали. Депутат о народе печётся, а ты, блин, отвлекаешь». Чтобы подкрепить свою мысль действием, глазастый попытался ткнуть майора в грудь резиновой дубинкой. Но Святослав резко её оттолкнул. Переводя основательно потяжелевший взгляд с одного секьюрити на другого, он отчеканил. «В общем, так, граждане, до пяти лет и лишения лицензии за превышение полномочий. Готовы?» Однако крепыши не собирались униматься. Красномордый снова заговорил, снимая дубинку с пояса. Ты что, пой, что ли? Тебе сказано, мы личная охрана депутата Лосива, он депутат в Госдуме в Москве, понял, нет? Он за нас любой уголок порвёт, поддакнул ёжик. Сив, давай, давай. Дубинка глазастого снова попытался дотянуться до груди Соколова, но тот сделал шаг назад и посмотрел на Васю. Сержант виновато развёл руками, будто говоря: "Мол, я же предупреждал". «Заигрались вы, ребятки», — констатировал новый замначальник и тихо скомандовал Рыжему. «Давай, под мою ответственность». Василий будто только этих слов и ждал. Он широко улыбнулся, снял фуражку, передал майору и с хрустом сжал и разжал кулаки. Ростом он был чуть выше груди охранников, но в плечах казался шире раза в два. «Я вынужден задержать вас», — сообщил Соколов, чем вызвал громкий хохот трех луженых глоток. Глазастый перехватил дубинку поудобнее и помахал ею, будто приглашая милиционеров сделать первый шаг. «Попробуй-ка, мусорок!» Однако его смех оборвался так же резко, как и начался. Вася одним прыжком сиганул через турникет и, не успев приземлиться, ударил ногой в грудь охранника. Тот выронил дубинку и, перелетев через стол, тяжело грохнулся на спину. Ёжик собирался помочь товарищу, но в самый неподходящий момент его дубинка отказалась отсоединяться от пояса. Джоргой, перекрутившуюся петлю, он расширенными глазами проследил за пудовым кулаком Васи, который мастерским хуком жахнул ёжику в основании челюсти. Тот отлетел на стуле, проехал по ним всем телом и сполз на пол. Красномордый, видя, что происходит, начал выкрикивать нецензурные ругательства и попытался наотмах двинуть бывшего погранца дубинкой по голове. Однако его манёвр не увенчался успехом. Рыжие вихриню уловимым движением скользнули вниз и в сторону. После чего Вася подпрыгнул и дал албом красномордому прямо в нос. Аля юшка моментально хлынул на грудь охранника, он недвумённо мознул её руку и осел на пол без признаков в сознании. Тем временем очухался глазастый. С рычанием он поднялся на ноги, всем весом опираясь на стол, вытащил из ножен штык-нож и с громким рёвом кинулся на Васю. Но и это нападение не удалось. Сержант высоко подпрыгнул, при его росте такого высоченного прыжка невозможно было ожидать. И ударил нападающий ногой в подбородок. Сдержит Сунд похож не привык, потому что голова глаза вско резко дёрнулась, и он, подчиняясь полученному ускорению, выбил спину и окно и вылетел во двор. Вася мягко приземлился на полусогнутые ноги и пружинистым движением выпрямился во весь свой небольшой рост. Он оглядел помещение, и, обнаружив источник опасности, подошёл к Соколову за своей фуражкой. "Отлично", не скрывая восхищения, сказал майор. Какое у тебя боевое прозвище-то было? Мячик, смущённо улыбнулся в ответ сержант. Но за смущением явно читалось удовольствие, что начальник увидел и оценил его умение. Ну, благодарю за службу, Святослав хлопнул подчинённого по плечу. Жди премию к 10-му числу, а сейчас свяжись с нашими, пусть подъедут заберут их. Лицо бывшего погранца расцвело не поддельным восторгом. Он приладил фуражку к озерному. Слушаюсь. Пока Вася поправлял форму, Соколов перемахнул через турникет и пошёл в сторону депутатского собняка. "Давай, майор", окликнул его убедительный сержант. "Вы там поосторожней. У него ж там, как у барина, собак свора медведь на цепи". "Ничего, Шамаша, я Дубровский", рыжерас смеялся над нехитрой шуткой про то, как литературный Дубровский расправился с Мишкой, он, наверное, давно позабыл. И весело насвистывая, принялся связывать всё ещё неподвижных охранников.